Сбежал по лестнице вниз и увидел, что плотину прорвала и вода из-за пруды растекается по его полям. Когда солнце взошло и настал день, мельник увидел, что почти все его поля залиты водой. Маленькая причина, а какие большие последствия? Небольшая ошибка или плохая привычка, которых мы не замечаем, могут со временем вырасти в большой грех. Из любителя полакомиться может вырасти вор и обманщик. Многие дети обманывают иногда в шутку, а потом уже не могут обойтись без этого греха. Это доходит до того, что они попадают в тюрьму, как фальшивомонетчики или жулики. Если дети хотят избежать такого несчастья, то они должны вовремя сознаться в своих маленьких грехах, отказаться от плохих привычек и сказать об этом Иисусу, так как кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, а Дух Святой даст нам силы не грешить. Господь знает все наши тайные, никому не известные плохие дела и плохие привычки. Часто мы думаем, что все это безобидно, и тогда впадаем во многие большие грехи. Давайте попросим Его в молитве избавить нас от всего плохого и подарить нам чистое сердце.